Глава десятая. Исход Подняли нас до рассвета Вернее, ко мне это как бы и не относилось Обо мне все забыли И водитель полковника больше не целился мне под ноги с безразличным видом Моя миссия была окончена Я, словно охотничий пес, привел полковника к настоящей дичи, бледному. Теперь надобность во мне отпала. Думаю, люди для полковника представляют собой математические функции, а вся жизнь сплошной задачник. Я переменная величина в уравнении. Но теперь уравнение со мной решено, и я исчез, меня не стало. Место переменной заняла вполне определенная величина, бледный, Поэтому, когда долговцы стали сворачивать лагерь и готовиться к выступлению, я перебрался к людям Рожнова. место в их машинах было маловато. Пристроился в кузове среди ящиков. С капитаном Рожновым успел переброситься всего парой слов. Ему было некогда, он раздавал распоряжение. Пока собирались и грузились в транспорт, пока водители прогревали двигатели, из снежинки никто не вышел. Вряд ли тамошняя братья опасалась им-то чего. К тому же лагерь долговцев, разбитый на противоположном конце разрушенного животноводческого комплекса, всегда можно было обогнуть, обойти и пробраться стороной. Думаю, мужикам из Снежинки было как-то, ну не знаю, неловко что ли, стыдно. Вот так, без сопротивления сдали бледного, как бы своего. Это с одной стороны он бывший бандит и теперешний шпион у сознания, а с другой это же бледный человек, который просидел в снежинке достаточно долго, чтобы стать своим, привычным. Вполне честный торговец, мужик, с которым можно было переброситься словом, а то и принять по соточке лекарства от радиации. Теперь завсегдатаем снежинки стыдно, не хотят показываться на глаза, кому бы то ни было». Кто знает о вчерашнем. Вот и ждут, чтобы чужаки убрались. Вероятно, совсем недавно то же самое чувствовали долговцы Рожного. Из-за меня. Им было прекрасно известно, кто такой полковник. Но меня ему выдали. Потому сталкеры держались радушно. Расчистили местечко в кузове вездехода. Для чего перенесли пару ящиков в салон себе под ноги. Хоть это и неудобство. Скажете, мелочь? Вот из таких мелочей наша жизнь и скроена. Дальнейший маршрут был более или менее понятен. Южный край рыжего леса. А что там? Никому пока не ясно. Даже полковнику не ясно. Вряд ли бледный мог в деталях знать, как там все устроено. Долговцы сидели в машинах хмурые. И тоже небось гадали, что ждет впереди. По рожьям людей полковника ничего нельзя было определить эти-то у своего начальника нахватались манер. И полковник псих, и подручный у него тоже того, с приветом. Стал бы нормальный человек рядом с полковником долго оставаться. Разве что тот, кого к этому принудили, или кому податься совсем уж некуда. Колонна ползла в северном направлении к Рыжему лесу. Сперва двигались быстро, но потом скорость упала. Я находился в хвосте конвоя, И, привставая, видел, как изгибается трасса, прокладываемая водителем головного внедорожника. Петли, которые выписывала колея, уходили на десятки метров вправо и влево. Датчики аномалий, установленные на переднем джипе, заставляли водителя совершать все более крутые маневры. Потом забеспокоился и мой датчик на запястье. Даже эта игрушка сигнализировала о наличии аномалий. Теперь я стал различать их по сторонам. То вихри карусели, то дрожащий горячий воздух над плешью среди обгоревшей черной травы. Жарко значит. Больше всего мне не понравилось, что обугленный след очередной жарки оказался вытянут. Будто аномалия ползла на перерез колонии. Скорость упала километров до пяти в час. Немногим быстрее, чем передвигается в зоне пеший сталкер. Сквозь ровный гул двигателя и тарахтение, подвески, я иногда мог слышать обрывки разговоров долговцев в кабине. Их, как и меня, заинтересовало поведение аномалий. Росцепи смертельно опасных ловушек стягивались к нашему маршруту. Грозили кружить, отрезать путь. Вдруг машину в середине конвоя подбросило в воздух. Тяжелый джип подпрыгнул, будто игрушечный, отлетел метра на полтора в сторону, Водитель ударил по тормозам. Колеса взрыли грунт. Машина замерла. При такой скорости тормозной путь крошечный. Водители начали сигналить. колонна встала. Из кабины высунулся Рожнов. Я расслышал слова его водителя. Не мог, потому что колею держал. Аномалия сместилась и достигла того места, которое успешно прошли больше половины автомобилей. Мы приближались к логову Кирзунова. Здесь он уже мог двигать аномалии, либо выращивать новые. Задержка оказалась недолгой. Если джип угодивший в западню и повредил рессоры, то совсем незначительно. Он мог продолжать движение. Колонна поползла дальше, огибая опасное место. Теперь все водители и те, что находились в середине конвоя, следили за показаниями датчиков. Стройный ряд нарушился. Машины выляли из стороны в сторону, притормаживали, ускоряли ход. Десятки метров от моего джипа вспыхнула трава. К небу потянулся столб жара. В дрожащем воздухе закружилась зала. Я и увидел, что на машине полковника расчехлили установку в кузове. Что-то вроде гарпунной пушки, какой ее рисуют в книгах о китобоях. Толстый ствол на поворотной станине. У казенника стоял, согнувшись другаль. Рядом сидел боец в усиленном камуфляжном комбезе. Ученый навалился на странное оружие. Оно задрало толстый хобот к небу. Послышались хлопки. И очередь снарядов ушла вверх. Не знаю, чем стрелял ученый, но цепочка автомобилей снова стала четкой. Джипы выровнялись. У полковника имелся какой-то способ гасить активность аномалий, Теперь я сообразил, что происходит. Кирзунов пытался преградить нам путь аномальными полями. И до какого-то момента мы петляли, следуя тем путем, который оставлял нам враг. Теперь и аномалии стали сползаться. Значит, Кирзунов считает, что мы уже попали в ловушку. Что-то должно произойти. Или полковнику удастся проложить дорогу сквозь ловушки. Я сверился с картой на ПДА, до цели еще порядочно. Вряд ли мы уже прорвались. Пока я размышлял, колонна двигалась по территории, которую обезопасила гарпунная пушка Другаля. Аномалии здесь были хилые, слабенькие, когда джип впереди тряхнула на очередном трамплине. Колеса едва оторвались от грунта. У аномалии не хватило сил поднять груженную машину. Чуть позже мне посчастливилось разглядеть, чем стреляют ученые. В траве лежал белый блестящий корпус. То ли пластмассовый, то ли керамический. Над ним дрожала ажурная сетчатая антенна. Вряд ли такой хрупкой штукой можно выстрелить. Скорее антенна разворачивается от удара в землю. Интересно, как она работает. И почему бы в таком случае не установить такие агрегаты, косящие энергию аномалий на джипы? Другали свои пушки, засеял дорогу перед нами приборчиками. Я видел их в траве то справа, то слева, поблескивающие цилиндр корпусов и над каждым зондик антенны. Кузов качнулся, дрогнул, подбросив меня. Я решил, что и наша машина наконец-то угодила в аномалию. Но рывок повторился, содрогнулась земля, меня швырнула в бок. Джип затормозил, замерла вся колонна. Колья под колесами снова качнулась, и долговцы посыпались из машин на трясущуюся землю. Пулеметчики занимали позиции. Рожнов с полковником, перекрикивая друг друга, раздавали команды. Земля тряслась все чаще, без ритма, без очередности. И я уже различал, как ближайшие рощицы возятся, сгибая молодые деревца, тяжелые туши псевдогигантов. На таком расстоянии и гравитационные удары не могли серьезно повредить хорошо экипированным сталкерам. К тому же мы были на открытой местности. Другое дело в каких-нибудь руинах, которые грозят обвалиться на голову. А здесь всего лишь сотрясение почвы под колесами. Где-то очень далеко завывали слепые псы. Их хохот едва слышался сквозь громкий шелест дрожащей земли и рычание псевдогигантов. Сухо защелкали снайперские винтовки. Не знаю, чего добивали стрелки. То ли метили мутантам в глаза, то ли надеялись просто разозлить их, спровоцировать на активные действия. Должно быть, псевдогигантами управлял кто-то более интеллектуально развитый. Самим мутантам этого вида, при таких размерах и такой мощи, вовсе не обязательно быть умным. Таинственный стратег, контролировавший действия тварей, приказывал им держаться на месте. И они не покидали рощицы. Авой Псов приближался. «Приготовиться!» — крикнул Рожнов. Я присел у колеса внедорожника, изготовившись к стрельбе. В кузове вездехода пулеметчики полковника расчехлили счетверенную дуру. Я даже не знаю, что это за модель, но выглядел агрегат внушительно. Может, какая-то устаревшая зенитная установка Нам, сталкером одиночкам тяжелое оружие ни к чему. Я и не пытался в нем разобраться, но эта штука впечатляла. Наконец, мутанты собрались для рывка. И роща взорвалась. Древесные стволы разлетелись в стороны. Я с удивлением глядел, как в воздухе с обломок клена метров шести длиной. С ветками, с листвой. А волна мутантов с псевдогигантами в первом ряду уже катилась к нам. Вот теперь земля задрожала по-настоящему. Куда там, гравитационным волнам? Твердь подо мной трепетала, как шаманский бубен. И вибрация рождала низкий, на границе слышимость рев. Крику земли вторили вой псов, рык псевдогигантов, кабани виск и верещание псевдоплотей. Треск очередей потонул в этом вопль зоны. Я тоже стрелял и не слышал грохота КМ. Уши заложил от рёва и рычания. Усиленного вибрации почвы. Волна тел катилась к нам. Передние твари, срезанные на бегу, падали, их топтали, подминали. Рычащий вал захлестывал лежащих. И казалось, никому и ничему не под силу отразить такой натиск. Но тут в дело вступила четверенная установка полковника. Серия разрывов пометила передний фланг атаки. Разметала, рассыпала клочьями изодранного мяса, струями крови, обломками костей. Я расстрелял рожок, перезарядил и огляделся. Пулеметчик на джипе, согнувшись в креслице, дрожал вместе со своей ужасной установкой. Рот перекошен. Наверное, он орал. Я не слышал голоса в общей оглушительной какофонии Толпа тварей налетела на стену разрывов, перемалывалась в этой чудовищной мясорубке, распадалась красным фаршем, А на багрово-красный бруствер карабкались новые мутанты. Псевдогигантов уже перебили всех. Они корчились и организировали где-то в основании дрожащей продолговатой горы мяса. На нее карабкались псы, псевдоплоти. Кабаны с разбегу врезались в преграду, вязли в месиве, верещали, с трудом выдирая копыта из кровавой трясины. Несколько долговцев швырнули гранаты, и взрывы словно сбили пробку в ушах. Я снова стал различать отдельные звуки в хоре войны. Четверенный пулемет смолк. Сперва я решил, что боец полковника расстрелял ленты и будет перезаряжать. Но тут над моей головой на борту внедорожника возникла полоса вмятин. Я скорее угадал, чем заметил рикошетные пули. По нам стреляли откуда-то издалека. Боец в камуфляжном комбезе паник в кресле. По свисающей руке текла кровь. Пока мы отражали атаку тварей, снайперы и монолитовцев без спешки взяли нас на прицел. Остатки мутантов отхлынули. Когда державший их повиновение стратег расслабил хватку, твари разбежались. Ну да, меня бы тоже напугало такое количество еды. Гора да небес. Наши снайперы открыли ответный огонь. В этой ситуации мой калаш не мог пригодиться. Я забился под колеса джипа. Извернувшись, Вытащил из рюкзака ПДА бандита из Кольчевска и включил. А потом неожиданно понял, что сейчас почти тихо. Отдельные выстрелы и удары пуль в борт внедорожника не в счет. После рева грохота это мелочи. Я даже расслышала как Рожнов отдает команды своим бойцам. Долговцы в черном зашевелились и короткими перебежками двинулись к брусверу из кровавого мяса. Мертвого пулеметчика стащили с кресла, на его место сел полковник, развернул установку, сменил прицел и исчетверенный пулемет снова загрохотал. Я увидел, как разрывные пули крошат лес, значит, там прячутся снайперы Монолита. Долгого церажного, присев за насыпью из неподвижных и вяло шевелящихся тел, выставили стволы и тоже открыли огонь. К ним точно так же, перебежками от укрытия к укрытию, двинулись люди полковника. А парни в черных экзокостюмах уже карабкались через завалы, бежали, согнувшись, падали за тушами кабанов и псевдогигантов, стреляли короткими очередями, хотя я не видел их целей. Я бежал в противоположном направлении. Сперва отполз за кусты, потом в промоину, а после этого уже припустил бегом. Было очень страшно. Даже страшнее, чем во время атаки псевдогигантов. Если меня увидят, запросто могу схлопотать пулю в спину. Но зона миловала. Никто, кроме Рожного, не заметил бегства. То есть наверняка видели парни из его группы, которых отрядили охранять тыл. Но думаю, капитан им приказал не обращать внимания. Я бежал, петлял, сворачивал, если подавал голос мой датчик аномалий. И, наконец, разглядел в кустах бетонный колпак, точно такой же, как на заброшенном военном объекте в Долине Костей. Сердце заколотилось сильнее. Я присел в кустах, осмотрелся. Никакой серьезной живности в округе не было. Мутанты ушли с атакующей волной. А теперь, лишившись руководства, разбежались. В нескольких шагах от меня посреди поляны вяло кружились жухлые былинки. Из детектора указывал на аномалию. «Карусель, значит». Дальше у самого бетонного цилиндра, похоже, притаилась еще одна аномалия. Я различал бледное мерцание над голой глиной. Леж. Больше как будто ничего нет. Здесь было спокойно. Звуки перестрелки медленно ползли прочь. Полковник пробивался к основному комплексу укрепления «Монолита» на заброшенном военном объекте. А я рассчитывал на этот лаз. Судя по тому, что удалось раскопать на базе долго, здесь оборудован антенный выход. Увиденности у меня не было, но ничего лучшего я не придумал. Пробрался, огибая аномалии к бетонному колпаку, подергал крышку. Заперто изнутри, возможно, даже заварено наглухо. Что ж, именно этого мы и ждали. Придется воспользоваться сборкой. «Никогда я таких штук не делал. Остается надеяться, что сумею воспроизвести все точно по инструкции химика. В контейнере была припасена заготовка. Три артефакта, скрученных волчьей лазои. Хорошо, что полковник перед тем, как сажать меня в джип, не приказал обыскать пантанера Хромова». Химик утверждал, что если к этой сборке поднести артефакт под названием «Перышко», выйдет потрясающий эффект. Кто бы мог подумать, перышки обладают слабым, но сохраняющимся надолго лечебным эффектом. Мой приятель Моня больную дочку такими выхаживает. И надо же, перышко может быть использовано в этой дьявольской конструкции. Я приладил сборку у основания бетонной стены. Потом очень аккуратно, едва дыша, подвесил перышко на бечевке, которая заранее приладил огрызок беквардового шнура. И подсунул под узелок несколько спичек. Таким образом, чтобы головки оказались между бигфордовым шнуром и бечевкой. Поджег и бросился обратно в кусты. Когда я спросил химика, на каком расстоянии лучше переждать срабатывание его сборки, он ответил, лучше бы, конечно, убраться за периметр, на всякий случай. Сперва я подумал, что он так шутит. Потом поглядел ему в глаза и решил, что он говорит серьезно. А теперь и сам не знаю. Химика иногда бывает трудновато понять. В общем, я успел отползти метров на 30, когда закончил гореть шнур. Вспыхнули спички, и бечевка не выдержала тяжести перышка. И артефакты соприкоснулись. Звука я не слышал. Ощущение возникло, будто в воздухе надо мной лопнул огромный мыльный пузырь. Уши заложило. Ветер дахнул так, что я бы повалился, если бы стоял на ногах, а не полз на четвереньках. Впрочем, качнуло все равно прилично. На голову посыпались обломанные ветки. Хрустнул молоденький клен. Если я правильно понимаю, в момент срабатывания сборки образовывается прокол в пространстве. И некоторое количество прилегающей к эпицентру материи исчезло. Ну, не исчезло, конечно, а куда-то сместилось. Может, в иное измерение, а скорее просто в другую точку нашего пространства. Побочным эффектом стало то, что образовалась зона нулевого давления. И воздух устремился заполнить пустоту, потому и поднялся ветер. Выждав еще немного, я пополз туда, где ставил артефакты. Там зияла круглая дыра, будто кто-то ударом великанского молотка, как пробку, вбил внутрь постройки часть бетона. Сегмент стальной крышки люка, верхние ступени лестницы, все в радиусе около метра. Края неоплавленные, но гладкие, ровные, даже там, где срез прошел по щебню и арматуре. Святые мутанты, ну и картина. Я швырнул в дыру несколько комьев земли. Потом сунул ствол калаша и дал короткую очередь. Осторожно заглянул. Ничего. То есть вообще ничего не видно. Темнота, даже нижних ступеней лестницы не разглядеть. И непонятно, на какую глубину ведет спуск. Вообще-то меня очень вдохновляла заваренная крышка люка. Если бы ход никуда не вел, зачем морочить себе голову со сваркой? Нет, подземная галерея в рабочем состоянии. Но вот вопрос, куда она ведет. И с кем можно столкнуться там, в темноте? Что толку в пустых рассуждениях? Я наскоро перебрал вещички в рюкзаке, выбросил часть снаряги. Я ведь взял с собой инструмент кое-какой. И моток троса, и несколько лишних банок консервов. Потому что не знал, как и когда придется действовать. Потом закинул похудевший рюкзак за спину. И полез в темноту.